Глава пятая. Атаман Второй возвратился с казаками из далекой ссылки в Москву в воскресный день. В Москве трезвонили к заутренне. Празднично одетый народ шел в ближние церкви и дальние монастыри. Перемен на Москве за три года произошло немало. Прибавилось дворцовых домов, палат каменных церквей, церквушек, монастырей. Подправились дома старые, повыросли на пустырях дома новые. Куда ни глянет атаман, идут мужики с топорами, плотники, бояр клянут, о свадьбе царской вспоминают и еще о каких-то переменах, которые всеми ожидались вскоре. И опять уедал атаман бояр, щеголявших нарядами, блестевших доспехами, стрельцов конных, разъезжавших кучками на площадях. По-прежнему резала глаз, с одной стороны, богатство пышное и сытность непомерная, с другой — забитость, грязь и нищета, множество коллег, убогих, опухших с голодухи. «Эх, ты моя Россия!» «Русские мужики!» — вздохнул старой, вступив с казаками на Красную площадь. «На мужиках-то вся Москва-матушка держится спокон веков». Пришли казаки в Москву босые, худые, немытые, заросшие, голодные. Лохмотья, драны с плеч свисают. Кинулись они к знакомому дому казачьего друга Ульяны. Глядь, ставни досками заколочены. Соседи сказали, что Ульяна исчезла. Приставы ловят ее, гоняются за ней по всей Москве. атаман второй все-таки тайно повидался с Ульяной. Повыпотал, что надо было, но своим казакам про то не сказал. Пришли в приказ, и все бы ничего, но тут беда приключилась. Опальный казак Ивашка Михайлов захворал еще в дороге, еле привлокли его в Москву. Тут он и помер. И вот дики сказали пришедшим казакам, «Снесите вы мертвеца в Донской монастырь. Мало ли людей на Москве помирает. Потом сходите все на вшивый рынок, постригитесь, пойдите в баню, помойтесь». Глядетьте на вас противно, будто вас в помойных котлах варили. Придете чистые, напишем вам бумагу, куда требуется. И как только царь свое соизволение даст, на милость вам, получите из казенного двора одежду. Таскаетесь вы попусту туда-сюда. Пои вас, одевай, жалова не выдавай. Гулящие вы люди, пропащие вы люди. Покоя нет от вас. Конитель какая-то. Давно ли, кажется, за стол вас царский сажали? С царем гуляли, индеек ели. Понапились, целоваться с царем полезли. Из одной чаши, кажи спили А к утру, глядишь, вас посадили, цепями сковали. И зачем только вы на свет родились? Султаны вам помеха, цари для вас потеха. О, Господи! И потянулась канитель бумажная, волокитная, по всем приказам. Четыре раза в бане мылись казаки. Четыре раза на вшивом рынке брились. Лишь потом вышел указ царя, и все ходили, обули, корм дали больше прежнего, и меду дали, и пива, и вина. Ожили казаки малость, а на душе все же кошки скребут. В Москве казакам тоскливо стало. На Дон хотелось слетать скорей. Но царь еще дозволил казакам явиться перед его светлые очи. Расспрашивал. — Намаялись? — Намаялись, вздохнул старой. — За землю русскую. За правду свою маялись. — А зло вы при себе оставили? — спросил лукаво царь. — Вспомянем царь и зло. — ответил Алешка. — Ты не по правде нас сослал. Царь сказал, не удивляясь. «Ну, — Но ничего, я вас пожалую. — А не за что, великий государь, — сказали казаки. — Колючих ты не жалуй. — Пожалуй колючих. — Воля твоя. Колючие стояли за Москву, стоим на том ныне и впредь стоять будем. Не Салтыковы мы а Салтыковых уже нет на Москве, — заметил царь. — Куда ж девались? — Сосланы? — Добро. — Колючие. Из ссылки вызволил, а вы мне же и по глазам. — Душой не кривим, государь. Что саблей забираем, назад не отдаем. Царь ласково промолвил старому. — На дон поедешь. Хочешь? — И слов не подобрать хочу. Свезешь наши грамоты. Сам читать казакам будешь. Но впредь, ежели послы турецкие станут ходить к нам, в нашу землю, и с нашей земли, которые послы пойдут в турецкую землю, через Дон, в Царьград и Крым, то все они за тобой будут. Тебе их беречь от всякого дурна. А если беда стрясется с ними, ответишь головой. Старой взмолился. — Великий государь, к такой службе я не пригоден и не учен я, смилуйся. Но государь не смиловался, дал грамоту, скрепленную печатями, и велел наскоро ехать на дон. — Зорька поднимается, — сказал он властно. Поезжай дорогой на Воронеж, там в струк сядешь и доплывешь до Черкасска. В Черкасске спокойствия мало, костер на дону тлеет. В Крыме нет тишины, езжай. Тронулся атаман с оставшимися казаками на Воронеж. Поехали с ним Левка Карпов за Исаула. Афонька Борода, Тимошка Яковлев, да Яицкий Исаул, Ванька Поленов, простыми казаками для бережения царских грамот и службы атаману-старому. Дорога на Воронеж всегда была нелегкая, а тогда она стала куда труднее. Травы погорели от солнца, коней кормить нечем. Земля без дождей пересохла, пески, суглинки. Звенит земля под копытами, кони мотают головами, бежать не хотят. Зной, сизая марева, вода горячая, Адон родимой далеко. Хлебнули казаки горе. Быстрые царские кони едва не пали, не добежав до Воронежа, с трудом добрались. Воронежский воевода, своенравный Мирон Андреевич Вильяминов, заподозрил их в том, что они беглые, и не дал им струга. Побронил всех, пригрозил тюрьмой, ворами обозвал. Но после предъявления старым царских грамот воевода смирился и струг дал. Тогда старой оставил ему коней царских для отправки в Москву, пошел на реку, Отвязал стружок, который показался ему надежней, и поплыл с казаками вниз по течению. И легкий струг, словно щепка, играя, понесся по реке Вороне и вырвался на родимый дон. Длинные весла гнулись в воде от сильной натуги, брызги летели кверху и падали в струг. За кормой кружилась пена. Лисистые песчаные берега тянулись по обе стороны дона, тянулись долго и однообразно. Весла скрипели, струк покачивался, а солнце палило. Его лучи играли на воде и веслах. Откинув полу казакина и приглядевшись к Яицкому исаулу сидевшему, опустив низко голову, за крайней уключенной, атаман толкнул его неожиданно. Эй, ты, горе-кручина, не спи, зачина, дон близко, а нам с тобой говорить надобно. мне. Сдается мне, Яицкий Исаул, что ты гребешь на дон не по своей доброй воле, а по чужому злому делу, верно? Поленов ответил, неверно, я иду на дон по своей воле, по государевой службе. Глаза спрятал. «Мы любим правду, а ты сказываешь мне неправду». «По что?» «Правду тебе сказал. По своей воле бывал я на Дону и раньше». «Бывал. Лазутчиком. И ныне пробираешься лазутчиком. С чего ты взял? А с того, что провожатые мне ненадобны» а царские грамоты охранять не в твоей бы чести. Подставили тебя ко мне, и дух твой слышу, и дело твое вижу. Меня не проведешь. Сказывай, за каким делом путь держишь на Дон? — Да ну тебя, атаман, грех не бери на себя, — сказал Исаул, притворно ухмыляясь. — Бывал я на Дону, фатьму твою видал. А с Дона я не бегал. Царю всегда служил верно. — Фатьму видал? — спросил взволнованно старой. — Верно ли? Давно ли? — Фатьму видал недавно. — Да Ну, говори, что сказывают. — Ну, ну. Приблизился к Исаулу и посмотрел в глаза пристально и тревожно. — Ну? — Помилуй, атаман. — Не знаю я, — соврал Поленов но только был набег большой татарский. Большой набег татарский? Ну, а Фатьме какое дело? Ну, говори же, черт, что сталося с Фатьмой? Не знаю, атаман, не знаю, не пытай, сказал Поленов, видя, что лицо у атамана перекосилось. Одно я ведаю. Свели Варвару Чершенскую в Крым к Джанбек-Гирею. — Ах, сатаны! — вскричал Алеша, — не помни себя от ярости. — Куда же глядел Татаринов? — Сказывай все напрямик, что знаешь про Фатьму мою. Не томи, убить тебя могу. Поленов молчал. Старой задумался, но не стал больше допытываться. — А все же, — сказал он, — ты к нам подослан. Гляди в глаза мои. И не Юли. Поленов, не выдержав пристального взгляда атамана, потупился. Ясно. Нет моего тебе доверия. Ребята, ежели не врет Поленов, то он залог оставит. Какой такой залог? Испуганно спросил Поленов. А вот какой. Клади-ка пятерню на борт. Родница с доном будешь, да с казаками. Да что ты, атаман, клади. Исаул, озираясь и бледнее, положил руку ладонью на борт. Руби-ка, палец крайний, я погляжу, как выйдет. Тот вынул саблю из голубых ножен. Дело у нас с тобой большое. Казак ты пришлый, веры к тебе нет. А на дону без веры жить нельзя. «Думки твои неведомы. Руби!» «Я не лазутчик», — заявил Поленов, понимая, что дело гиблое. «Атаман не шутит. Уж лучше палец потерять, чем голову». «Руби, коль надобно». Сабля взметнулась, сверкнула огненными искрами на солнце и опустилась. Исаул отдернул руку, палец упал за борт. «Ну, а теперь, — сказал второй, мы породнились. Послужишь государю правдой, а нам, казакам, честью». Сел на корму, задумался. Легкий струп поплыл на дон к черкасскому городу. Как только прибыли, на берег вышли, нагнулся атаман и поцеловал родную землю. Никто их не встречал никто о них не знал никто их не заметил пошли к майдану майдан кипел сновали купцы горцы казаки стерика. коней меняли татарок продавали седло чинили пиво пили прошедший злой беды как не бывало попался пьяный казак ругается хорохорится едва стоит Эге, -э -э», сказал старой. Никак черкаск Черкасск пропевают. Тебе какое дело? Пьем за свои, твоих не надобно. Карман вывернул и зазвенел монетами. Пойдем угощу. Вином глаза твои залью. Свои залил, а мне не надо заливать. Ты чей? Э, дурень, сказал пьяный казачок. Ты не знаешь, чей я. Видать, не здешний. Старшин донских не знаешь. Я есть казак, сын казака. Слыхал про Черкашенина? Слыхал. Да только Черкашенин не таков, как ты, то атаман. А я есть сын атаманский. Вот кто. Знаю, знаю. Не к лицу тебе, Демка, отцовскую славу и геройство брать на себя. Дон пропили, Варвару упустили, Черкаска не узнать. А чей же ты тогда? спросил казак, таращи глаза. Я тебя не знаю. А, погоди! И стал приглядываться. Гляди, гляди, ежели узнаешь, ладно. А не узнаешь, складно. Я таман старой, эх, демка. Отец гроза азова. А ты, слеза козлова, пьешь по старинке, куда и пишку дели. Ага, скинули. Кто атаманство войсковое взял? Волокиту фрола. Знал, он не атаманит. По что ж вы не кричали за Ваню Каторжного? Не похотели. За Мишу Татаринова? Он собирает войско в монастырском. В поход идете? Пойдем отомстить им. Пограбили нас крепко, разорили в пепел, людей свели немало. — Эй, казаки! — вскричал Демка Черкошенин. — второй явился, а баба его — в полоне, в бахчисарае. Качнувшись, как пьяный, смахнул атаман широкой ладонью крупные капли пота, выступающие на бледном лице. Но удружили. — Ладно, дайте вина. Встречайте атамана.